Глава 37 мая Беконь под Виктором взбрыкнул, когда они уже проехали по тропе гусей изрядное расстояние. И спустив полурев полуржания, скакун вдруг дернулся раз, другой, закозлил, засвечил, шарахнулся в сторону без видимой причины, вломился в заросли, захрипел, яростно мотая головой. Виктор жестко натянул поводья, однако животное не слушало всадника. «Стоять!» Он соскользнул с седла и всем телом повис на поводье, пригибая голову быконью к земле. Тот сопротивлялся. А Гайка с отправ поспешили на помощь, попытались удержать бисифующуюся скотину втроём. Вместе потянули повод вниз. Быкнью упал на колени, но продолжал вырываться. Животное ревело и хрипело. На голове скотины, под кожей и на костяных наростах набухали странные бубоны, тёмные шишки. расли буквально на глазах. Что это? вскрикнула Ка. Споры, процедил Виктор. Грибные споры прорастают. После того, как на оружейном складе над Баконем лопнул огненный гриб, он ожидал чего-то подобного, но Виктор и подумать не мог, что всё произойдёт так быстро. Твою ж мать! выругался костоправ, хватаясь за цеп. Бившегося от боли Баконя уже невозможно было удержать. Виктор увидел как один из споровых бубонов, лезет из уголка левого глаза, выпихивая наружу глазное яблоко. Из поврежденного глаза текли слезы пополам с кровью. «В сторону!» — ряхнул Костоправ. Виктор едва успел увернуться от мелькнувшего в воздухе Билла. На голову несчастного животного обрушился мощный удар. Вообще-то не всякому по силу с первого раза повалить бы конья. Костоправу это удалось. Оглушенная скотина тяжело рухнула на бок. Цепь полетел в сторону. «Нож!» — рякнул Костоправ, протягивая руку. «Дайте мне нож или меч кто-нибудь! Ядрите вашу! Быстро!» Ака протянул лекарю свой клинок. Бубоны на голове быконе уже начинали лопаться. В густой сукровице появились маленькие, пока еще маленькие, с ноготь мизинца, грибные головки, от которых шло слабое свечение. Но огненные грибы продолжали увеличиваться в размерах. Костоправ подцепил острьём меча один из грибков, пробивающийся между защитными наростами на морде быканя, срезал вместе с раскрывшимся кровавым бубоном. Сталь коварнула глубоко. Виктор отчётливо слышал, как меч скрежетнул о черепную кость. Костоправ безгливо отбросил гриб с обрывками грибницы, раздвинул края раны, заглянул внутрь, досаadleво сплюнул. Чего тормозишь, спросил ока. Режь другие, может ещё спасём жеватину. Без толку, процедил Костаправ. Грибница уже вошла в череп. Тогда добей, хмуро приказал Виктор. Зачем мучится скотине? Прости, дружок. Костаправ вставил острёк клинка в щель между прочными, ороговевшими пластинами, прикрывавшими шею быкония, затем саданул ладонью по руке яти. Удар лекаря был сильным и точным. Меч глубоко вошёл в горло животного. Из раны фонтаном хлынула кровь. Кажется, в последние мгновения своей жизни бык он всё же очнулся, открыл созящиеся глаза, дёрнул ногами, выдохнул тяжело и хрипло затих. Он умер прежде, чем растущий из глазницы гриб окончательно выдавил глаз. Вся голова несчастной скотины уже была облеплена маленькими светящимися грибочками, и не только голова, пророшие споры появились на шее быкона и даже на защитной попоне. Правда, на попоне грибки были пока едва-едва заметными. Вероятно, на живой плоти споры росли быстрее. — Ну-ка повернись, купец! — Костоправ вдруг подозрительно глянул на Виктора. — А в чем дело? — не понял тот. — Скинь куртку золотой, быстро! — крикнул Ака. — Когда кричат так, лучше время не зря не терять. Виктор сбросил куртку. — Вот это да! На куртке тоже виднелось несколько светящихся точек и пупырышков. ливер рукав, плечо и ворот словно обсиделись ветляки. Выходит, и ему тоже досталось несколько грибных спор. Повезло, что только на одежду попало, покачал головой стрелец. Счастливчик ты золотой. Да уж, повезло, не то слово. Надо двигаться дальше, немного придя в себя, сказал Виктор. Ака, я поеду с тобой, потом пересяду к Костоправу. Что поделаешь? У них теперь осталось два быка и на троих. Груз, который везла погибшая скотина, переложили в сидельные сумки лекари и стрельцы. Вес оказался приличным. Теперь даже те трофеи, которые они успели вывести с оружейного склада, замедляют движение. Да ещё плюс лишний всадник. И всё же эта идея найти Костенику Виктор отказываться не собирался. Его сейчас вела даже не жажда мести. Он хотел понять. Зачем красноглазая девчонка так с ними поступила? А ещё где-то в глубине души Виктор надеялся, что пожар на складе вспыхнул всё-таки не по её вине. Час или около того они ехали по тропе Гусиной, никого не встречая. Потом им навстречу вышел зеленокожий. Дикарь с хрустом вывалился из кустов, ока встнинул был автомат, но стрелять не стал. Тратить пулю и шуметь не имело смысла. Дело было не в том, что мутант вышел из леса один, и не в том даже, что двигался он неестественно медленно, едва переставляя ноги. Дело было в том, как выглядел дикарь. "Едрить твою налево", охнул Костаправ. "Да это же", в ужасе выдохнула Ка. "Это же грепная куча". "Да, именно так всё и было. Ходячая грепная куча". То О чём говорила Костеника? В ночных сумерках хорошо было видно сып маленьких огоньков, усеивавших тело живой, пока ещё живой грибной плантации. Зеленокожий, пошатываясь, брёл в их сторону. Бубоны на его коже уже полопались, из кровоточащих ран ок торчали маленькие грибные головки. Грибы росли из рук, плеч, головы, из груди и спины, из живота и боков. На лице искажённым гримасой боли тоже набухали светящиеся блямбочки. Дикарт не кричал. Четыре или пять огненных грибов, помегивающих под подбородком, должно быть, пронзили ему глотку, и теперь зеленокожий мог издавать лишь жуткие шипящие, хрипящие, булькающие звуки. Вот так, шипя, хрипя и булькая, он медленно надвигался на сибиряков. Руки плетьми свисали вдоль туловища. Судя по всему, грибница повредила нервы из сухожилия, так что зеленокожий не мог шевелить верхними конечностями он теперь даже не имел возможности убить себя как это сделал дикарь захваченный в плен ардынцами к тому же правая рука мутанта как показалось виктору была сильно обожжена однако ноги ещё слушались дикаря ноги двигались хотя и с трудом а когда ноги откажут он наверное будет ползти извиваясь как червяк подумал виктор костяника говорила что на этом и строится тактика распространения огненных грибов по новым ареалам. Их жертва должна перед смертью забиться в какой-нибудь укромный уголок, где начнёт развиваться молодая грибная колония. Быкони испуганно попятились и расступились. Дикарь прошёл между ними, не обратив внимания ни на животных, ни на всадников. Впрочем, он ни на кого уже не мог обращать внимания, когда жуткая грибная куча на двух ногах пробрела мимо, Виктор заметил что в пустых глазницах зеленокожего поблёскивают огненные грибы, а по щекам стекает кровь и студенистая жидкость из лопнувших глазных яблок. Кровоточащие уши тоже были покрыты светящимися наростами. Виктор и Костоправ обменялись понимающими взглядами. Виктор кивнул. Конечно, котловые дикари враги, но бессмысленное мучение врага не приносит радости. Костоправ покрепче ухватил боевой цепь. и повернул бы коня. Взмах, удар. Голова зеленокожего, не так прочна, как бы конский череп. Она лопнула под цепом, словно перезревший плод. Брызнули обломки кости, мозгового вещества и проросших грибов. Потревоженные огненные блямбочки засветились сильнее, и вместе вы под смятый черепной коробкой Виктор разглядел переплетение бледных нитей. Грибница насквозь пронзила мозговую массу. От увиденного его аж передёрнуло. А что если эти грибы не просто медленно убивают свою жертву, но проникнув в мозг, обретают над ней контроль, как какие-нибудь маленькие яппики? Что если именно они заставляют умирающего искать то место, которое больше всего подходит для новой колонии? Из какой грёбаной грибной затницы он такой вылез? пробормотал Костоправ. вытирая цепь крупными мясистыми листьями мутировавшей березы. «Полагаю, из того же склада, в котором побывали и мы», — ответил Виктор. «Это самое простое объяснение». Сопоставив некоторые факты, он уже начинал кое-что понимать. «И какого хрена он там делал?» — кажется, лекарь не поверил. «Тем более один». «Этому тоже есть объяснение. И вряд ли он был один». Виктор слез с быконья и... И превозмогая вращение, склонился над телом, превратившимся в грибную плантацию. Да, он не ошибся. Света перемигивающихся блямбочек хватило, чтобы разглядеть ожог на правой руке дикаря. Зелёная кожа на запястье и предплечье покрылась волдырями и язвочками, совсем не похожими на бубоны от прорастающих грибов. Гляньте сюда, Виктор указал на след от огня. Думаешь, склад поджигал он, а не девчонка? Быстро сообразила Ка. — Судя по всему, — кивнул Виктор. С одной стороны, такой расклад его радовал, а вот с другой... Выходит, Костяника не сбежала. Стрелец задумчиво смотрел на дикаря. Виктор кивнул еще раз. Ее похитили зеленокожие. Для жертвоприношения. — А нас? — вмешался Костоправ. — Почему тогда эти долбанные мутанты не попытались захватить нас? Виктор пожал плечами. — Видимо, их было не так много, чтобы справиться со всеми. А может быть, у Дикаря хватило ума нисоваться туда, где полно старого оружия и есть люди, которые умеют с ним обращаться. Вот и схватили то, что было под силу урвать, а от остальных решили избавиться. Ты так считаешь? Лекарь с сомнением почесал подбородок. Ну да, оставили поджигатели, чтобы прикрыть отход. Но когда тот запалил огонь в складе, то угодил под грибные споры. Дикарь запаниковал. Поэтому, наверное, и обжёгся. От взрыва он потом убежать успел, а вот догнать своих уже не смог. Помолчав немного, Виктор добавил: "Но мы это сделаем за него". "Это будет непросто", заметил Костоправ. "Дикари носятся по своим лесам, как укушенные в одно место. За ними даже на быконе не угонишься". "Но они идут не налегке", напомнил Виктор. "У них пленница, которая не сможет передвигаться так же быстро, как зеленокожие". Джикарян придётся тащить костянику на себе. Мы вообще-то тоже не паражником едем. Лекар покосился на тяжёлые сидельные сумы с трофеями. И у нас только два бы коня на троих. Виктор думал недолго. Оставим то, что необходимо, твёрдо сказал он. Лишнее выбросим. Выбрасывать старое оружие? Стрелец не поверил своим ушам. Слушай, золотой, ты купец или выбросим? Послагам повторил Виктор. Костаправ насмешливо хмыкнул. Ты действительно так сильно хочешь освободить свою красноглазую? И осёкся под взглядом Виктора. Запновшись, лекарь заменил уже готовый сорваться с языка словечко на другое. Девчонку хочу, глухо ответил Виктор и подумал про себя. Ни какому яппе Костяника не достанется. Кто-то против? Вообще-то, если склад подожгла не Костяника, то это всё меняет. Не охотно отозвался АК. Мы ей, как ни крути, многим обязаны. Надо помочь. Я за. Виктор посмотрел на Костоправа. «Да за я, за!» — махнул рукой лекарь. «Не зырка на меня так, будто с дерьмом сожрать готов. Едем выручать твою красногласку. Ничего другого все равно не остается. Кругом полная жопа. А без костяники из котла хрен выберешься даже с нашим арсеналом. Хороший проводник по-любому нужен». И потом, как-то прав хищно прищурился. Надо бы посчитаться зеленокожими уродами за красного петуха. Выкладываем стволы, велел Виктор. И не дожидаясь спутников, вытянул из сиденья сумы винтовку, вроде той, с которой шагаял бацацк, бросил на землю. Аккуратней, золотой, это же СВД, взвился ока. Снайперка. Снайперская стрельба хороша в степи, а не в котловых лесах. Виктор с сожалением скользнул взглядом по прекрасно сохранившейся винтовке. "Боеприпасы к ней есть? Я целый ящик винтовочных патронов со склада взял", убитым голосом ответил стрелец. "Выложи", приказал Виктор. "Уже бы коню полегче будет". "А это что?" Он вытащил из сумки ещё два ствола, которых раньше у сибирских стрельцов не видел. "Интере за и вал", угрюмо сообщил ока. "Для бесшумного боя". "Что ж, Полезные вещицы. Если зеленокожих пленивших костянику получится перестрелять без лишнего шума, это будет замечательно. Да и вообще, тихие оружья идеально подходят для котловых лесов. Такое нужно оставить. Патронов к ним много? поинтересовался Виктор. Ни одного, буркнул стрелец. Тот 5 патроны нужны, а у меня времени не было их искать. Хватало же, что подруку попадалось. Жаль, вздохнул Виктор. Значит, тоже придётся выбросить. Ака скривился словно от зубной боли. Может, найдём ещё где-нибудь, взмолился он. Но не похоже было, чтобы сам Стрелец в это верил. Если бы и припас редкий, то вряд ли вынес вердикт Виктор. Вал и винтерес тоже полетели на землю. Не отдам, взбунтовался Ака, когда Виктор потянулся к следующему автомату. Это, абакан. Патроны, только и спросил Виктор. «Есть! Три цинка пятерки!» «Два выбрось, один оставь», — распорядился Виктор. Он также позволил оставить несколько ручных гранат, любимый и привычный стрельцу «Калаш» калибра 7,62 с боеприпасами разных видов и пару пистолетов с небольшим запасом патронов. «А там что за дура?» Виктор тевнул на тюк, из которого торчала какая-то труба. «Это не дура!» — обиделся Ака. «Огнемет-шмель с реактивной капсулой! Убойная штука!» А это... Стрелец кивнул на другой вьюг поменьше. Гранатомет. Муха называется. И выстрел к нему. Виктор неодобрительно покачал головой. Много и тяжело. Тяжело? Скажи спасибо, что РПГ-7 не взял. А ведь хотел. Спасибо, машинально сказал Виктор, не вполне понимая, впрочем, о чем идет речь. Но, шмеля, ты все-таки отцепи. Муха была полегче. Последними выбросили пару подствольных гранатометов. которым всё равно не было гранат. Но слава богу, родили наконец. Хмуро подытожил Костоправ, когда добрая половина трофеев осталась лежать на земле. Поехали, что ли? Предположение Викторов вскоре подтвердилось. На влажной почве ока заметил несколько следов. Судя по глубине отпечатков крупных широких ступней с актистами пальцами, дикарей было трое или четверо. Между их следами виднелись менее чёткие, человеческие. которые могли принадлежать либо ребенку, либо миниатюрной девушке. Вне всякого сомнения, это была Костяника. Похоже, пленницу, не способную идти по лесу со скоростью зеленокожих, мутанты просто тащили под руки.